Сан-Франциско, США, 2033 год. Ты совсем идиот? Я тебя знаю. Достаточно того, что я знаю тебя. Кто ты такая? Он попытался оборвать неожиданно начавшийся диалог, но с удивлением понял, что смартплекс не слушается и даже на кнопку отключения не реагирует. Разговор закончится, когда я этого захочу. Кто ты? Не твоя поклонница. Это я уже понял. Я твой ангел-хранитель. Неужели ты, наверное, удивляешься, куда подевался дурацкий памфлет о Med Chemistry Incorporated? Можешь не искать. Я его стёрла. И благодари Бога, что я отслеживаю появление подобных материалов и первый прочитала твой текст. А стёрла зачем? За тем, идиот, чтобы тебя не арестовали. За что? За то, что ты купил корпоративную информацию за 3 млн, то есть совершил федеральное преступление, ты вообще закон и читал? Но всё, что там написано правда, это они совершили преступление. Ты тоже. Я вывел их на чистую воду. За это тебя убьют. Что? Начну травлю, в результате которой ты или покончишь с собой, или покончишь с собой, устроит автокатастрофу или передоз. потом объявит наркоманом. Ты что, правда не понимаешь, с кем связался и какой бизнес пытаешься поцарапать? Ты в своём памфлете доказываешь, что Med Chemistry Incorporated занимается производством и поставкой наркотиков, а это миллиарды. Я использовал псевдоним и фальшивый аккаунт. Ага. Вот по ним я тебя и нашла. Как видишь, ничего сложного. Возникла довольно долгая пауза, за которой последовал унылый И более ещё ожидаемый вопрос: что же делать? Зависит от того, что ты хотел сделать. Я хотел, чтобы Med Chemistry Incorporated получила по заслугам, они преступники. И всё. Всё остальное у меня есть. Ты наверняка знаешь. Знаю. И поэтому не понимаю, зачем тебе всё это, потому что я не могу спокойно на это смотреть. Теперь паузу взяла она. Помолчала, пытаясь оценить искренность юного собеседника, после чего предложила. «Давай об этом поговорим. Лично. О чем?» «О том, как уничтожить Мед Кемистри Инкорпорейтед». «Ее можно уничтожить?» «Да». «Отлично!» — он заметно оживился, но тут же спросил. «Почему ты решила мне помочь?» «Потому что ты кажешься честным человеком». А потом она убедилась... что не только казался. Они встретились в Сан-Франциско, куда Август дарил прилетел на очередной турнир. Специально на день раньше запланированного инкогнито, без команды и сопровождающих, ради встречи в маленьком прибрежном кафе. Думал явиться первым, но не получилось. Девушка уже ждала за столиком. Август узнал её по фиолетовой куртке с ярким принтом и такого же цвета бейсболке. Но сильно удивился тому, что ты такая маленькая. Только без обид. Ты тоже не взрослый, парировала новое знакомое, худенькая, похожая на девочку лет 14-15 и не больше. А уже рискнул задрать лапу на международную корпорацию наркоторговцев. Сколько тебе лет? Я старше тебя. Неужели просто так выгляжу? Круто. Поэтому редко заказываю спиртное, чтобы не показывать документы. Она потянула через соломинку газировку и выразительно посмотрела на Августа. Часто спрашивают уточнил Дарил. Всегда. Они у тебя настоящие? Глупо пользоваться фальшивыми в наше время. В смысле, если знать, как работает система, у тебя всегда будут настоящие документы на любое имя и с любым гражданством и со счётом в банке, надвинуть на что-то покупать газировку. Он вспомнил, как не мог выключить смартплекс во время первого разговора с незнакомкой и качнул головой. А ты знаешь, как работает система? Да. И обманываешь же её? Да. Ты хакер? Да. Занимаешься этим ради денег? Если бы только ради денег, то зачем мне тебя спасать? Выгода от тебя ноль. Значит, я тебя нужен? Нет, мы нужны друг другу. Я обдумал наши разговоры и согласен. Моя атака на MedComstring Incorporated была мальчишеством, и обязательно закончилась бы так, как ты предсказала. Девушка кивнула, но ничего не ответила. Ты мне нужна, чтобы не погибнуть, если я соберусь продолжить свою игру. А зачем тебе нужен я? А ты соберёшься? Август понял, что ради этого вопроса незнакомка предложила встретиться, вздохнула и ответил: Нас окружает слишком много грязи. Я пытаюсь не обращать на неё внимания, но не получается, потому что за грязью, ложь, лицемерие и кровь не осталось никаких принципов и правил. Если прибыль высока, допустимы любые преступления, и за них никто не несёт ответственности. Можешь считать меня идеалистом, но я считаю, что есть вещи, которые нельзя делать. Просто нельзя. Но их делают, а окружающие закрывают глаза. Деньгами можно заткнуть любой рот, но не твой. Деньгами точно нет, потому что они у тебя есть, и поэтому тоже. А если они пригрозят их отнять? Вы интересовалась незнакомка. Если пообещают уничтожить, лишат положения в обществе, заблокируют все доходы, украдут капиталы и отправят в тюрьму. Зачем ты об этом заговорила? Ты спросил, зачем ты мне нужен? За тем, что в твоём памфлете, назовём его так, я увидела искреннюю ярость. Вокруг действительно много грязи, но ты готов ей противостоять. А это дорогого стоит. И поэтому я не могу не предупредить тебя о том, чем всё это может закончиться. Хочешь сказать, что рано или поздно нас поймают? Рано или поздно всех ловят. Но пока мы будем в игре, Мир будет делаться чуточку чище благодаря нам. Значит, мы договорились, твёрдо сказал Дарл. Я не против сделать мир чище. Значит, договорились, ответила девушка и протянула худенькую руку. Меня зовут Саша. 27 декабря 2036 год. Fox News. Очередное видео от леди Ог взорвало всемирную сеть. 10 минут назад на странице самого известного блогера современности появилась новая запись с борты на планетово корабля, любезно предоставленная штабом спасательной операции. Euronews. Никто не ожидал, но это случилось. Sky News. Невероятно, это самая настоящая фантастика. Алан Райли и его храбрые разведчики отправились вглубь инопланетного корабля. Вы представляете? Они не стали сидеть на месте во время ремонта вакуума, а решили предпринять рейд. Они исследуют внутренние помещения и собирают образцы на планетной технике. Какой отчаянной храбрости нужно обладать, чтобы РБК, ради чего Алан Райли решил рискнуть жизнью? Мы, разумеется, можем только догадываться о его мотивах, но опрошенной нами эксперты едины во мнении: отчаянный рейд наших смельчаков нужен для того, чтобы добраться до рубки управления и попытаться перехватить контроль над внепланетным кораблём. Если у Алены Райли получится, мы выйдем в большой космос. ABC News. Трудно поверить, что мы в шаге от Вселенной. Трудно поверить, что мечта человечества вот-вот сбудется, и полёты к Альфе Центавра или Бетельгейзе станут привычной обыденностью. Reuters. Роман Климов заявил, что гордится дочерью и пожелал леди Ок удачи в её невероятно рискованной, но такой нужной миссии. Син Хуа, мы верим, что у них получится. Вы, наверное, шутите, очень тихо спросила Емельянова, вертя в руках остро заточенный карандаш. Этот жест президента выдавал крайнюю степень раздражения, переходящую в злость, поэтому участники совещания вели себя тихо-тихо, как мышки. Я надеюсь, вы шутите. Это сообщение ошибка. «К сожалению, нет». Касатонову очень хотелось отвести взгляд, еще больше громко выругаться, но ни того, ни другого он сделать не мог. Поэтому продолжил смотреть Емельяновой в глаза, демонстрируя, что понимает степень своей вины. Не в случившемся, а в том, что не предусмотрел. И готов услышать все, что услышит. И готов принять наказание. Заслужил. Ситуация и впрямь складывалась неприятная. «Кто заболел?» По-прежнему негромко поинтересовалась президент. Все, кто прибыл в составе спасательной миссии. Все? Да. И Алан Райли? Полагаю, что и он тоже. У него нет иммунитета против этой заразы. Полагаете? Емельянова подняла брови. Вы не знаете точно. Несколько часов назад Алан Райли возглавил группу разведчиков, отправившуюся вглубь корабля пришельцев. Помощник президента Марк Штерн решил поддержать адмирала в его нелёгком докладе. «Вы просматривали видео, которое они с Октавией Климовой сняли и выложили?» «Да, видела», — оборвала Марка Емельянова. А Штерн подумал, что облетевшая планету запись, которая пару часов назад вызывала только радостные эмоции и считалась очередным удачным ходом, теперь... Теперь лучше бы ее не было, потому что следующим сообщением станет дурная весть. С другой стороны, почему нет... Сначала яркая положительная новость, затем рассказ об очередной проблеме, с которой столкнулись храбрые разведчики, но преодолели её, продемонстрировав несгибаемый дух. Марк позвала президент, призадумавшивыша штерна. Что дальше? А, извините, Марк виновато улыбнулся. В настоящий момент связь с группой отсутствует, поэтому адмирал не смог точно ответить на ваш вопрос. Связь отсутствует планово или по причине заражения? Планово вернул себе слово Касатонов, мысленно поблагодарив Шторна за помощь в трудной ситуации. Мы предполагали, что в какой-то момент корпуса наoplanetnogo korablya воспрепятствует прохождению сигналы, и разведывательная группа начнёт действовать автономно, и никаких резервных каналов связи не предусмотрено. Шторну захотелось пошутить насчёт почтовых голубей, но он сдержался, точнее прикусил язык, понимая, что следующая его шутка прозвучит в статусе безработного. К сожалению, нет. Сегодня ты слишком часто произносишь "к сожалению", обранила Емельянова. Постарайся не привыкнуть. Я постараюсь, госпожа президент. Карандаш вернулся на стол, и присутствующие незаметно выдохнули. Президент успокоилась. Впрочем, оснований для высочайшего гнева было не очень много. И единственное, в чём провинились помощники, дружно забыли о том, что на борту инопланетного корабля Райли поджидает не только технологические сокровища, но и смертельно опасный вирус. Но что бы изменилось, помня они о нём. Учитывая жуткий цейт-нот, Алан всё равно не остался бы в авангаре, а отправился в рейд, как собирался, надеясь, что сможет завершить его до заражения или просто рискуя потому что Алон боец, и единственное, что бы изменилось, помни, они о вирусе нервничали бы в ожидании, когда Райли свалится. Я правильно понимаю, что в настоящий момент люди, которые собирались взять на планетный корабль под контроль, пребывают в коме? Скорее всего, да, подтвердил Касатонов. Возможно, валяются где-то посреди коридора. Адмирал пожал плечами. Прекрасно. Президент Вноув потянулась за карандашом, но остановилась, услышав осторожное замечание Штерна. "Они не все без сознания". Остановилась и удивлённо подняла брови. "Не все?" Алан сообщил состав группы. Помимо учёных и военных, в неё вошли Кассандра Жар, Октавия Климова и Чарльз Фрейзер три подростка, которые успешно пережили вакцинацию, а значит, остаются на ногах. "Ты уверен? Ребята в авангарде здоровы?" Улыбнулся в ответ Марк. Хорошо, кивнул Емельянов, вновь откидываясь на спинку кресла, то есть окончательно оставляя карандаш в покое. Значит, за Аланом и остальными разведчиками хоть кто-то присматривает. Надеюсь, что так, буркнул себе под нос Косатонов. Трудно было поверить, что всего несколько часов назад они проснулись в этой комнате в хорошем настроении, в этой самой комнате. которая тогда оказалась надёжной, безопасной и её не пачкала кровь. А теперь она была повсюду, на полу и стенах, на них кашляли, заразившиеся до тех пор, пока не впали в кому. На одежде и коже. Кровь была основным признаком вируса, и её было много. Её выхаркивали из горла и высмаркивали из носа, она текла из глаз и ушей, даже проступала сквозь поры. Это их кровь. произнесла Октавия, останавливаясь возле койки Аллана и глядя в объектив ближайшего микродрона. Остальные вились вокруг, выбирая наиболее удачные ракурсы с девушкой и снимая других больных, в том числе крупным планом. «Вы видите, что инопланетный вирус делает с нашими друзьями. Мы через это прошли. Мы знаем, как им сейчас плохо, и делаем все, чтобы облегчить их участь. Но мы можем немногое». И это было правдой. Они могли лишь наблюдать, Потому что впавшие в кому мужчины лежали неподвижно и даже стонать перестали. Помочь им, как показал опыт, не было никакой возможности, и ребята периодически подносили к их ртам зеркало, проверяли дыхание. Мы знаем, что может произойти что угодно, и готовы к тому, что очнутся могут не все. Готовы, но надеемся на то, что снова увидим всех спутников живыми и здоровыми, весёлыми и полными надежд. И мы продолжим рейд и обязательно сделаем то, что задумали. Мы верим, а значит, Так будет. Октавия выдержала паузу, давая микродронам возможность спокойно до снять эпизод. После чего приказала вернуться на плечо и запустила просмотр видео. Ты уверен, что нужно было это снимать? негромко спросил пятый. Почему нет? чуточку рассеянно, поскольку внимание было сосредоточено на видео, отозвалась Ок. Кадры не самые красивые, но они часть рейда, часть нашей истории. Если хочешь, и люди должны видеть, какие трудности нам пришлось преодолеть. им уточнил Фрейзер. Мы тоже через это прошли. Октавия подняла голову и посмотрела парню в глаза. Разве нет? Пятый крякнул и посмотрел на конфетку, очевидно ожидая поддержки, но не дождался. Сандра лишь передёрнула плечиками, чётко давая понять, что каким бы ни было её мнение, она оставит его при себе. Поняв это, парень поджал губы и пробурчал: Тебе нужно было взять у них разрешение. Я как-нибудь улажу этот вопрос. пообещала Октавия, слегка удивленная неожиданной законопослушностью Пятого. «Я бы не дал». «Тогда я бы тебя вырезала». «Спасибо за честность». «Обращайся». «Вам не надоело ругаться?» лениво поинтересовалась конфетка. «Пока нет». В тон ей ответила Ок. «Мы только начали». «Правда?» Поднял брови Пятый. «Нам в этой комнате сидеть до тех пор, пока мужики не очнутся», объяснила Октавия. «А ты меня уже заколебал». «А в ангаре я тебя не заколебал». В Ангарии я могла тебя целый день не видеть, ответила леди. Помолчала и ехидно добавила: "Там ты других доставал?" "Я не доставал". В целом, я поняла, что у нас тут всё хорошо, рассмеялась Сандра. И чем дальше, тем хорошей нам будет". "Это единственное, что ты поняла?" С вызовом поинтересовался Фрейзер, который до сих пор не мог простить девушке, что она его не поддержала. "Нет", спокойно ответила Сандра. Ещё я поняла, что экспедиция продлится не сутки, как мы рассчитывали, а намного больше. А ты догадливая. Я? Да, конфетка улыбнулась. И не просто догадливая, а умею делать выводы из своих догадок. И какой же вывод ты сделала? пяты кивнул на дверь уборной. Водой мы обеспечены, а розетку ты где-нибудь видишь? Что, их в ангаре не было? протянула Октавия, сообразив куда клонит конфетка. В ангаре? Мы заряжали устройства от удлинителя, который вывели с Чайковского, после того как Вагнер запустил реактор, напомнила Фрейзеру Сандра. Но Чайковский далеко, а наши устройства постепенно разряжаются, и скоро сядут аккумуляторы и опустеют накопители. И мы останемся без связи. Связь с Ангаром исчезла давно. Однако их смартплексы были объединены в локальную сеть, что позволяло разведчикам общаться между собой на расстоянии. Но основную проблему Сандра видела в другом. «Главное, что мы останемся без микродронов», которые верно служили разведчикам, ушами и глазами, и однажды уже спасли им жизни. «Что же делать?» – растерялась леди. «Не знаю. Но энергия на корабле есть. Нужно только придумать, как ее взять». Сандра поднялась с койки, на которой сидела по-турецки, скрестив ноги, и огляделась. Спокойно огляделась. Крови, следов крови, вокруг было столько, что она перестала пугать и не вызывала острых эмоций. Да, кровь, но они уже видели подобное, смывали её с себя и друзей и спокойно отстирывали от неё одежду. Фрейзеры и девушки ходили по засохшим бурым пятнам, никак не реагируя, абстрагируясь от того, что пол покрыт не просто грязью, и с улыбкой встретили выехавших из открывшейся в стене дверцы роботов-уборщиков, которые принялись деловито чистить пол. Встретили как старых знакомых. Точно такие же машинки каждую ночь бесшумно приводили в порядок уборные ангара. Как думаете, они в определённое время включаются или увидели, что мы тут напачкали, и принялись за работу? Поинтересовался пятый, разглядывая деловито снующих роботов. Тебе не всё равно? Интересно, фрейзер зевнул. В конце концов, это сейчас наше единственное развлечение наблюдать за ними. Угу. Пока не пришли волки, буркнула конфетка. Не наคลิкай. «Ты суеверный?» Сандра, судя по всему, решила продолжить доставать пятого, но ее тон показался Октавией чересчур жестким, и потому она с улыбкой произнесла. «Будь Райли в форме, он бы приказал взять одного из роботов в качестве образца. А мы сказали бы, что в уборных ангарах таких полно», рассмеялась конфетка, легко согласившись поменять тему. Видимо, поняла, что перегибает палку. «А, он бы не поверил», — поддержал шутливый разговор Чарльз. «А, он бы не поверил», — И спросил: "Почему вы до сих пор не посмотрели, что у них внутри, а почему мы не посмотрели?" "Чтобы не ссориться с инопланетянами", подумав, ответила Ок. В общем, у нас нормально с ними складывалось. "Хочешь сказать, что Алан всё испортил?" прищурился Пятый. "Точно не помог", после ещё одной короткой паузы ответила Октавия. "Если бы миссия действительно была спасательной, Райли не взял с собой военных, и мы бы уже летели домой". А корабль? Что корабль? Подняла брови леди. Мы бы летели домой, а корабль по своим делам. В этом и заключалась идея спасательной миссии, мягко объяснила Актави. Нас должны были забрать и отвезти домой. Нам нужны технологии инопланетян, убеждённо произнёс Фрейзер. Нам, человечеству, всему человечеству, и посмотрел на Конфетку. Разве я не прав? Сандра Вной пожала плечами и отвернулась, явно недовольная тем, что разговор вернулся в серьёзное русло. Однако пятый напористо продолжил. «Промолчишь?» «Что ты хочешь услышать?» «Твое мнение о происходящем?» «Зачем?» «Интересно?» Конечно, она могла отказаться продолжать разговор. Не видела смысла что-то доказывать пятому, однако ответила. Но не потому, что среагировала на его детское «промолчишь», а чтобы высказать свою позицию Октавии. «Мы могли попробовать договориться». И краем глаза заметила, что леди Ок кивнула. «Как?» «Инопланетяне нам отвечали». Одной фразы в день, сейчас и этого нет, отрезала конфетка. И да, одна фраза в день это лучше, чем стрелять друг в друга. Чем и занялся Алан? Он хотел оказаться на борту в компании вооружённых солдат. Пятый покачал головой, поняв, что девушки то ли успели обсудить случившееся, то ли просто одинаково его оценивают и ворчливо повторил: "Нам нужен этот корабль". Октавия вздохнула, в новке внула и виновато посмотрела на конфетку. "Нам нужен корабль". И мы сделаем всё, чтобы его заполучить, ровно произнесла Сандра. Теперь сделаем, потому что Алан не оставил нам выбора. Но ты не в восторге. Я это буду делать, ответила Конфетка, после чего повторила: И я сделаю. Уверена? Иначе мы погибнем. А вот теперь Фрейзер задумался. Серьёзно задумался. Несколько секунд он смотрел Сандре в глаза, затем потёр подбородок и два слышно выругался. Твёрдый тон девушки произвёл на него впечатление, и пятый понял, что одно дело отвлечённо рассуждать о том, что будет, когда инопланетяне очнутся, и совсем другое знать, что когда они очнутся, они постараются убить тех, кто представляет для корабля угрозу. Но ведь это не мы, это сделал Райли. Тех, кто остался в Авангаре, может быть и пощадят, прежним ровным тоном произнесла Сандра. «Но мы, Чарльз, в глубине их корабля, и вряд ли ты успеешь объяснить, что явился сюда с мирными намерениями». «Чёрт!» «Вижу, ты начинаешь понимать, как обстоят дела». «И что же нам делать?» Растерялся Пятый. «Сейчас?» «Ничего. Будем ждать, когда наши поправятся, и надеяться, что до этого времени компьютерная система корабля не восстановится». Леди шумно выдохнула. «Да уж». Фрейзер вновь выругался и поднялся. «Да». «Пойду прямой душ, а то от всего этого чувствую себя грязным». «И подумай там», – предложила конфетка. «О чем?» – удивился Чарльз. «Обо всем». Пятый пожал плечами и неспешно направился в уборную, а когда он скрылся, Октавия негромко спросила. «О чем ты говорила с Райли перед тем, как он вырубился? Утешала его?» Несколько мгновений девушки смотрели друг к другу в глаза, после чего леди очень мягко произнесла. «Мне не очень много лет, Сандра». Но я давно беру интервью и научилась видеть, когда они лгут. Ещё одна пауза, после которой конфетка так же тихо ответила: "Я до сих пор жева только потому, что никто не способен отличить, когда я лгу, а когда говорю правду. Я так хорошо умею лгать, что сумела обмануть даже самого опасного охотника в мире". Очень сильное заявление. Почти шёпотом сказала: "Ок. Я с тобой честна. Ещё нет. Уже да. Из уборной послышался шум льющейся воды. Фрейзер включил душ, но девушки всё равно, не сговариваясь, говорили очень тихо, только друг для друга. Тем не менее, ты мне солгала, продолжила Октавия. А если ты действительно так хороша, как говоришь, то солгала намеренно, не скрывая ложь. Я бы никогда не стала утешать Райли, улыбнулась Конфетка. Именно, кивнула Ок. Тогда о чём вы говорили? Аллен догадался, что я ждала, когда их вырубит, и сказал мне об этом. А я не стала отрицать. А ты ждала? удивилась Октавия. Разумеется, ждала, подтвердила Конфетка. Их заражение было частью плана. Какого плана? с замиранием сердца спросила Ок, понимая, что разговор подходит к самой важной части, и на всякий случай добавила: Честное слово, я тебе не записываю. Микродроны действительно сидели у неё на плече. «И если хочешь, сниму очки». Однако Сандра никак не отреагировала на заявление и, продолжая смотреть подруге в глаза, медленно продолжила. «Райли атаковал станцию и вступил с инопланетянами в бой. Я не думаю, что он кого-то убил или причинил серьезный ущерб, но он продемонстрировал агрессию и стал для пришельцев врагом. Теперь даже Пятый это понял. Если мы будем рядом с Райли, в тот момент, когда компьютерная система восстановится, нас гарантированно прикончит». А с каждой секундой вероятность того, что система восстановится, растёт, поэтому я не хочу ждать, когда Алан выздоровеет. Это глупо и непродуктивно. А собираюсь отправиться в рубку управления сама. Если успею, попробую взять станцию под контроль. Если не успею, попробую договориться с пришельцами, но не с позиции силы, как предлагает Алан, а как это делается у нормальных людей. У тебя не будет козырей, вздохнула Октавия. Когда есть козыри, не договариваются, а диктуют условия. Тебе придётся их упрашивать. Мне придётся с ними договариваться, спокойно ответила Конфетка и улыбнулась. Неужели все на свете позабыли, что означает это слово? Леди помолчала, поймав себя на мысли, что согласна с подругой по всем пунктам, кроме одного, и твёрдо сказала: Все на свете помнят, что означает это слово, однако понимают, что договариваться можно только с равными, предлагая то, что другая сторона не может получить силой. Во всех остальных случаях или просят, или диктуют. Поэтому я и хочу как можно скорее добраться до рубки управления. Но тогда ты сможешь взять корабль под контроль или отыскать нечто, что можно будет предложить пришельцам. "Но пример, не поняла Октавия. Вылечить их, сказала Конфетка. И 2 и 2". Совсем незаметно для подруги улыбнулась, услышав в ответ именно то, что ожидала. "Ты серьёзно?" Изумилась леди, совершенно позабыв, что нужно говорить тихо. Впрочем, вода в уборной по-прежнему лилась, и даже если Фрейзер не стоял под душем, он вряд ли смог бы подслушать ведущийся в комнате разговор. "Ты ведь понимаешь, что у меня нет уверенности, что я разберусь со станцией", спросила Сандра. "Не потому, что я в себя не верю, а потому что это грандиозная система, в которой наверняка предусмотрена мощная защита от несанкционированного проникновения". Смомию я её обмануть или нет, станет ясно только там. И если я пойму, что не справлюсь, нужно будет задействовать план Б, или помочь инопланетянам очнуться, или сделать вид, что я активно помогала им инопланетянам очнуться. Звучит логично, протянула Октавия. Спасибо. Но прежде чем мы договоримся, я хочу, чтобы ты ответила ещё на несколько вопросов. Какое-то время конфетка молчала, после чего сдалась. Ответы будут честными. Почему ты стала называть корабль станцией? Потому что мы находимся на боевой станции, предназначенной для обеспечения военно-логистического контроля над звездной системой любого размера. На что? Прилетели завоевывать? Нет, она оказалась здесь случайно, из-за ошибки в расчетах. Как ты об этом узнала? Я была в их сети. Ну, до того, как отправила ее в нокдаун. Понятно. А о чем ты еще говорила с Райли? Ок. Ок. жёстко посмотрела на Сандру. Он догадался, что ты ждала, и его это не обрадовало. Не стала скрывать конфетка. Почему? Потому что он понял, что я сделаю. Пойдёшь искать рубку управления? Да. Короткая пауза. Поэтому я дала Райлис натворное, а не обезболивающее, чтобы он поскорее вырубился, чтобы он не помешал, чтобы он не приказал меня арестовать. Даже так, подняла брови Октавия. Даже так, Спокойно подтвердила конфетка. Райли тебе не доверяет? Нет. Следующий вопрос дался леди очень нелегко, но она не могла его не задать. Райли правильно делает, что не доверяет тебе. И вновь спокойное подтверждение, сделанное ровным голосом. Да. Сандра выдохнула ок. Но это не то, что ты думаешь. А что я должна думать? Я не знаю, что ты думаешь. Или что должна думать? Просто скажу так. Я лучший хакер современности. Услышать такое признание от девочки, которой на вид не больше 15 лет и которую до вчерашнего дня все считали малолеткой, было трудно. Однако леди поверила в слова подруги безоговорочно. Но уточнила. Почему я о тебе ничего не слышала? Спасибо за комплимент. Я серьезно. Хакерские кланы любят заявлять о себе и о своих победах. Я предпочитаю работать. Чем же ты занимаешься? Докапываюсь до правды. С благородной целью? Звучит непривычно, да? И леди осеклась, сообразив, что Сандра права. Сочетание «благородная цель» в современном мире звучит непривычно. Ради денег, ради выгоды, ради чего-то, что можно обратить себе на пользу, да. А с благородной целью? Нет, не с декларируемой благородной целью, которыми любят прикрываться общественные и благотворительные фирмы, а просто с благородной целью, с самой настоящей. И Октавия видела, что Сандра не лжет и не играет, она действительно верит в свою цель. «Если пойдешь со мной, я все тебе расскажу». «Ты уже обещала», — улыбнулась леди. «До сих пор мы шли с Райли», — серьезно ответила конфетка. «Я не могла откровенничать при всех». «В уборной...» Выключился душ. У нас мало времени, прищурилась Сандра. Ты со мной? Зачем я тебе? Я не знаю, что меня ждёт, но знаю, что многие препятствия легче преодолевать с напарником. Я могу записывать видео. Да? Конфетка посмотрела на дверь уборной. Так ты со мной? Да. Тогда подыграй во время разговора с пятым. Пообещать или не пообещать Актавий не успела. Высочущий из уборный Чарльз театрально потянулся, с улыбкой посмотрел на девушек и поинтересовался: "О чём шепчетесь?" Он был свеж, влажен и пребывал в прекрасном расположении духа. "Кстати, а почему бы нам не поискать столовую, о которой вчера говорили? После душа очень хочется кофе", и рассмеялся собственной шутке. "А это мысль", неожиданно произнесла Сандра. "Правда?" удивился Пятый. "Откуда у инопланетян кофе?" Мысль в том, чтобы пойти и поискать что-нибудь, объяснила Октавия. А осмотреться? Леди хотела как лучше, однако её вмешательство едва всё не испортило. Фрейзер понял, что девушки задумали нечто более серьёзное и спокойно спросил: "Хотите сказать, что из-за свалившихся ребят мы потеряем много времени?" Кем-кем о -кем, дураком он не был. "Да", честно ответила Сандра. "Мы об этом говорили. Компьютерная система корабля может восстановиться в любое мгновение, так что дорога каждая минута". И вы хотите пойти вперёд? Да. Одни? Да. Вы обалдели? Поинтересовался пятый, по очереди разглядывая подруг. А что не так? Осведомилась конфетка, решив не обращать внимания на грубоватый вопрос. Сейчас она не хотела скандалить из-за ерунды. Опасно, коротко ответил Фрейзер и замолчал, полагая, что достаточно всё объяснил. Но ошибся. Когда компьютерная система восстановится, будет абсолютно всё равно, сколько нас и есть ли среди нас профессиональные военные, произнесла Сандра. Тогда да, согласился Чарльз. Но до этого мы можем наткнуться на волков, и тогда поверь, будет совсем не всё равно. Есть ли среди нас профессиональные военные? Мы от них спрячемся. Как? У Октави есть микродроны, напомнила Конфетка. Они, конечно, не такие крутые, как у военных, но обеспечат нам разведку. Допустим, кивнул Фрейзер, после чего выложил на стол последний козырь. А как же Райли и остальные? Короткий жест на койке. Нельзя оставлять их в беспомощном состоянии. Мы об этом подумали, мягко произнесла Конфетка. С ними останешься ты. Не собираюсь, взвился пятый. Ни за что. Девушки понимали, что гонры и самолюбие не позволят Чарльзу сразу согласиться с их предложением, а может, совсем не позволит, но были полны решимости уговорить парня. Ты ведь понимаешь, что идти нужно? Да, наверное. Тогда в чём проблема? Я тоже иду. Тогда нам придётся оставить наших друзей без защиты. Пусть останется Актавия, тогда мы лишимся микродронов, а участие в вылазке Сандры сомнению не подлежало. Пусть обучит меня управлять микродронами. Даже не думай, отрезала Леди. Значит, никто не пойдёт, и сам не пойдёшь, и нас не пустишь. Да, глупо. Только ты сможешь защитить наших друзей в случае появления волков, мягко произнесла Конфетка, мысленно ругая подругу за несдержанность. У тебя есть опыт. А кто защитит вас? Мы не собираемся ни с кем сражаться. Вас не спросят. Мы ходим по кругу, бросила Октавия. Вот именно, поддержал её Фрейзер. Поэтому умолкаем, ждём, пока очнутся остальные и продолжаем путь. Мы потеряем время. Зато Пятый начал очередную фразу, но замолчал, не зная, как продолжить. Он явно засомневался, и Сандра осторожно усилила нажим. Мы уже герои, Чарльз. Мы уже согласились на эту самоубийственную миссию, и нам рука плещет земля. Наши имена впишут в историю, но я хочу, чтобы нас вспоминали как победителей. Они как ребят, которые рискнули, но погибли. И еще мне будет грустно просто вернуться на землю на вакуума с милостивого дозволения пришельцев. Тут я с Алланом полностью согласна. Я хочу сделать все, чтобы человечество, о котором ты совсем недавно говорил, полетело к звездам. А для этого мы с Октавией должны пойти дальше, а ты позаботиться о наших друзьях, дождаться, когда они очнутся и отправиться следом. На этот раз Фрейзер обошёлся без яростных восклицаний. Помолчал, угрюмо глядя на конфетку и спросил: "Как мы вас найдём?" "Мы продолжим спуск по лифтовой шахте". Сандра перешла на деловой тон. "Доберёмся до самого дна, а дальше будем оставлять метки на стенах". "Чем?" "У меня есть маркер", девушка продемонстрировала его пятому. "Не волнуйся, нам с Отавией не хочется бродить в одиночестве дольше необходимого". "Согласна", добавила Ок. и улыбнулась, услышав неуверенный ответ пятого. Я должен подумать. А когда он вышел в коридор, негромко сказала подруге: Ты действительно умеешь врать. Спасибо, ровно ответила Сандра. Я говорила, что для меня это способ выживания. Понимаю, Октавия помолчала и тихо сказала. Дарл у меня убьёт. Дарл? вздрогнула Анна. Дарл? подтвердила Дикинс и попросила Только, пожалуйста, давай не будем кричать. Давай. Опомнилась Барингтон. Ты уверена насчёт дарыла? Мне Ануцы сказал, ответила художница. Пока по секрету, но скоро наверняка все об этом узнают, что Август отправился бродить по кораблю. Ага, и не просто отправился, Джинс подвинулась ближе и ещё больше понизила голос. А они ведь как поняли, что он ушёл, когда Робинзона переносили, не смогли найти его автомат. Линкольн напрягся. Даже обыск хотел устроить, а Нуцци предложил посмотреть по видеокамерам Чайковского. Из них ворота просматриваются плохо, но тем не менее они увидели, что перед заражением Робинсон о чем-то трепался с бесполезным. Потом возникла суета. Линкольн приказал отыскать Даррелла и спросить, что стало с автоматом. Тут-то и выяснилось, что его нигде нет. «То есть Август сбежал и прихватил с собой автомат?» Ну, в целом разумно. Мало ли кого он встретит по пути? По пути куда? Я, думаю, бесполезный, рванул за Актарией, сказала Дикенс. Он вчера, конечно, много всякого говорил о том, что не беспокоится, но я видела, что он переживает. Не вёл себя, как раньше, а старался вести себя как раньше и с военными специально подружился, чтобы к охраннику подобраться и избежать. Он понимал, что их вот-вот свалит вирус, догадалась Анна. «Но никому ничего не сказал». «Ага, не ожидала», – протянула Баррингтон. «Никто не ожидал», – поддержала ее Диккенс. «На что только не пойдешь ради любви. Думаешь, дело в любви? А в чем?» Анна помолчала, раздумывая, может ли она делиться чужим секретом. Потом решила, что Диккенс не из тех, кто понесет его по ангару, и рассказала. «Я сегодня говорила с Баджи. Чувствовала, что должна была извиниться за вчерашнее». «Вчера она сцепилась с Августом», – быстро произнесла художница. «Мы ни при чем. Мы могли их остановить. Ей не следовало указывать Дарреллу, как себя вести. Ладно, не важно», – Баррингтон повела рукой, словно оставляя возражение Диккенс за скобками и продолжила. «Баджи сходит с ума не только потому, что конфетка ушла с Райли, а потому что конфетка не предупредила Баджи, просто ушла». Художница покачала головой, показывая, что новость её удивила, и негромко предположила: "Не хотела беспокоить или побоялась, что Баджи совершит какую-нибудь глупость. Будем откровенны, рыжая весьма импульсивна. Я не спорю", согласилась Анна. "Но мне поступок Сандры показался странным, а теперь тебе показался странным поступок Августа?" прищурилась Самбо. "Да, В несколько мгновений девушки молчали, после чего Дикинс тряхнула головой. Но в целом, если откровенно, я не удивлена. Конфетка явно не хотела истерики с рыданиями на всю ночь, ей нужно было выспаться перед дорогой. Что же касается бесполезного, то, проводя в леди, он, видимо, вспомнила вирусе, понял, что все взрослые члены отряда окажутся в отключке, перепугался за Октавию и воспользовался моментом, чтобы сбежать к ней. Но почему он ничего не сказал Линкольну? потому что тогда бы у него не получилось бежать. Несколько мгновений Анна обдумывала слова подруги, после чего протянула: "Звучит очень похоже на правду. Однако есть два момента, которые меня смущают. Какие? Во-первых, Дарл взял автомат, а значит, он умеет им пользоваться. Мы все видели, как бесполезный умеет пользоваться кулаками", рассмеялась Дикинс. "Почему бы не предположить, что он учился не только драться, но и стрелять? Многие парни умеют обращаться с настоящим оружием". «Пусть так», — не стала спорить Анна. «Но куда он пошел?» «В смысле?» — не поняла художница. «В прямом», — Баррингтон посмотрела подруге в глаза. «Мы говорим о корабле диаметром три мили. Он огромен, Диккенс, в нем полно коридоров и уровней. Куда пошел Август? Откуда он знает, куда нужно идти?» Ответить Самбо не успела. «Я не помешаю?» Деликатной Нунцы, произнёс фразу издалека, чтобы позволить девушкам закончить разговор, явно приватный, и подготовить к своему появлению. "Конечно, нет. Добрый день, док", поприветствовала врача Анна. "Добрый день, мисс Баррингтон. Позвольте осмотреть Артура". "Как я могу вам запретить? Я могу вас столько благодарить". "Не за что". Нунцы присел около мальчика на корточке, пощупал лоб приподнял века, затем проверил состояние капельницы, кивнул и поднялся на ноги. Вечером я принесу ещё один флакон мисс Баррингтон. Спасибо, Док. Это моя обязанность. Как ваши пациенты? На этот раз мне проще. Мисс Баррингтон, я сам на ногах. Она улыбнулась шутке, а Дикинс не удержалась. Пока все живы. Несколько мгновений Нуцым молчал, посмотрев сначала на Самбо, потом на Барингтон, после чего негромко ответил: "Я правильно понимаю, что полученную от меня информацию вы обсуждаете только между собой?" "Можете не сомневаться, док", Дикинс покраснела. "Извините. Я предполагал, что так будет", вежливо отозвался Нокс, после чего рассказал: "Умер один солдат". "Ох, вы", доктор поморщился. "Я не уверен, что потери ограничатся одним случаем". потому что нам делали прививку, а они заболели, совершенно верно, мисс Баррингтон. Именно поэтому Нуц грустно улыбнулся и направился к Чайковскому. Хреново, прокомментировала Дикенс. И теперь я понимаю, почему бесполезный помчался за Октавией. Раз он помнил о вирусе, то наверняка сообразил, что новенькие воспримут его тяжелее, чем мы. Возможно, дело действительно в этом, ответила Анна, после чего раскрыла рюкзак Артура и принялась в нём копаться нервными резкими движениями. Ты опять не согласна? Ещё не знаю. А от чего это зависит? Сейчас Барингтон внимательно изучила содержимое рюкзака, отложила его и посмотрела на художницу. Кто-то украл Smartplex Артура.